Глава 8. Суббота, 15 ноября 1975 года. Позднее утро. Первомайск. Улица Карла Либкнехта. Я подкатил на ижике к бывшей межевой базе, эффектно рявкнув турбиной. Очень солидная вывеска с золотым по черному извещала «Центр НТТМ «Искра». «А ничего, так», — заценил я. Потрудились мы ударно. И бурьян выпололи, и окна застеклили, и пару самосвалов хлама вывезли. Встречать меня выбежал один лишь Саня Заседателев, хотя волжанка Рамуальдыча уже стояла во дворе, притягивая взгляд свежей окраской. «Как жизнь?» — вежливо поинтересовался я. Там Серафим заходил, сказал... Заседателев суетливо вынул расческу из кармана куртки и двумя точными движениями довел свой аккуратный пробор до идеала. Сказал, что с протоколом отчетно-перевыборного собрания они ознакомились и утвердили твою кандидатуру единогласно. Поздравляю. Спасибо. Рассеянно отговорился я. Голова другим была забита. «Ты едешь? В Одессу? Ага». «А чего не переоделся?» «Я сейчас», — засуетился Саня. «Я с собой взял». «Живо!» Раскомандовался я не под давней сержантской привычке. Просто волнение зашкаливало. Пойдет ли Инна, как обещала? Может, рвануть сразу за ней? А главное, удастся ли сюрприз?» Ни в каком интернете не выведаешь того, что мне довелось услышать летом пятнадцатого года от одного бодренького старичка. Своей лысенькой головой, с редким пухом, да на морщинистой шее, да с хрящеватым носом, крючком, он здорово походил на ощипанного петушка-замороша. А ведь когда-то Руслан Сергеевич изрядным ходаком слыл, ни одной юбки не пропускал. В ноябре благословенного 75-го кудрявый Руся крутился-вертелся в помощниках у самого Гайдая, мрачный творец шедевральных комедий, ушел в уныние, как в запой, уверив себя в полной растрате душевных сил, и сбежал в Одессу в отчаянной охоте за синей птицей вдохновения. В моей прошлой жизни охота ему не удалась, а мечта снять «Кавказскую пленницу-2» скоропостижно угасла. Мысль «помочь мэтру» мне даже в голову не приходила, пока я не узнал о давней инкиной мечте. И, как наш Зенков витиевато выражается, «поркуабы и нет». Я так глубоко погрузился в свои переживания, что не заметил, как на мои глаза легли узкие ладошки. У меня мигом отлегло, а радость взбурлила игристым вином, распирая грудь и ударяя в голову амурным хмелем. «Инка!» Я облапил смеющуюся девушку, и она не сразу совершила попытку вырваться, слабо упираясь мне в плечи и прерывисто шепча. «Мишка, ты что? Люди же кругом!» «Мы все видели!» — до дуэтом отозвались близняшки хихика. «А Рита где?» — вылетела у меня. «Ах, Рита!» — затянула хорошистка. «Мы все слышали!» — попеняли две сестрички. Сыграть сцену ревности Инне помешал приезд школьного газика. Подвывая движком и хлябая бортами, грузовик замер у кованых ворот центра. С кузова десантировались Жуков, Денавицар и Зинков. А из кабины вынырнул Рамвальдич. «Миш, здорово! Ты девчонок повезешь!» Я не успел ответить. «Ага!» — кивнула Инна, демонстративно прислоняясь ко мне. «А чё сразу он?» — затрепыхался Изя. Девушки дружно показали ему язычки, и динавицер увял. «Всё, идём!» — прикрикнул Вайткус. «Эдик, поведешь газон, а я на своей». «Я! Я еще!» — выскочил заседателев в засмольцованном ватнике. «Катьки в кабину!» — вытянул Ромуальдыч указывающий перст и гаркнул. «По машинам!» Тремя часами позже. Одесса. Улица Хмельницкого. Улица ветвилась, как мелкая речушка, Приникая к истокам Молдаванки. Противная морось сеялась с самого утра, Изгоняя редких прохожих, Застя пространство сквозистой кисеей. Развесистые платаны, Стоически зябли в промозглой серой мокриде, выступаемые маяками у обшарпанных стен, из срезанных углов на перекрестках. Старые дома в два-три этажа жались друг к другу, словно пытаясь согреться, а за темными недрами подворотен засвечивалась тайная жизнь одесской закулисы. Безразмерные панталоны на бельевых веревках, подпертых шестом. Ряды и шеренги ржавых почтовых ящиков подаркой выступавшие над двориком балкончики и галерейки, до которых взбирались ступеньки наружных лестниц. «Где ты здесь должен быть?» — слабо бормотал я, вертя головой. «Мне до надсадной дрожи хотелось высмотреть хоть какую-то, пусть даже завалящую примету, и я таки углядел ее». «А что ты ищешь?» — слюбопытничала Инна играя кончиком косы. «Кажется, нашел!» — выдохнул я, сгоняя улыбку. «Посидите здесь, ладно?» «Ладно, ладно!» — закивала Маша за всех граций разом. Подхватив кожаную папочку, я выскочил из Ижика и заторопился, едва сдерживаясь, чтобы не припустить бегом. у очередной живописной подворотни похожей на пещеру в кирпичной кладке, ловил капли микроавтобус «Старт» со скромной надписью по синему борту «Киносъемочная». Сдерживая волнение, я нырнул под сырые своды, бочком вильнув между створок узорных ворот, откованных невесть когда. Маленький квадратный двор замыкался двумя этажами малогабаритных квартирок, крытых галерок и трапов, с изшарканными ступенями. В углу под раскидистой шелковицей мог запорожец, вызывая жалость, а под клиенчатым навесом восседал растрепанный гайдай с пегем вихором на непокрытой голове. Прославленного комедиографа тоже было жалко. Сунув ноги под длинный стол, забытый после свадьбы, Леонид Иович, Ёжился в мешковатой меховой куртке, Перебирая пухлую пачку бумаг. Большие очки в чёрной оправе Будто умоляли худое, скуластое лицо, Хранившее угрюмость и непокой. Мельком узнав кудряша Русю, Гревшего руки у огромного медного самовара С набитыми медалями, Я храбро шагнул к режиссёру. «Здравствуйте, Леонид Иович!» Начал сходу бесцеремонно приседая рядом и раскрывая папку. «Взгляните, пожалуйста. Тут я собрал всякие смешные моменты для ваших комедий. Как говорят американцы, гэги». Наведя на меня свои очки, Гайдай поджал губы. На мгновение ситуация зависла в неустойчивом равновесии. Мне даже показалось, что режиссер ответит резкостью, и разговор заглохнет. Но вот нервно шевельнулась масластая рука и раскрыла папку. Я отмер и задышал. Брюзгливое лицо смехотворца неожиданно дрогнуло, и мягкая, ребяческая улыбка осветила впалые щеки, смазав морщины и скидывая десяток лет. Он прогоняет петуха, а тот снес два яйца. Герой переворачивает их На яйцах жирные отпечатки знака качества. Со вкусом зачитал Гайдай. Неплохо. Очень даже. Ага. Пытается открыть банку консервов без ножа? Никак. Плющит глыбой камня жестяной блин. Так. Переодетый в женское платье напоминает противную тетку. Порывом ветра сдувает парик с кудряшками. Герой бросается его ловить, парик попадает под колеса проезжающей машины. Он все равно напяливает кудрявый турнюр, хотя тот смешно пружинится-топорщится с одной стороны. Прочитав пару-тройку страниц, мабранных мной по памяти о кинопросмотрах в будущем, Леонид Иович, похоже, излечился от синдрома опустошенности расширенными глазами увеличенными силою стекол прицельно глянул на меня молодой человек завел он моменты тут отличные я уже вижу картинки в кадре М -м -м -м -м -м. сколько вы хотите я улыбнулся получистей папка ваша леонид иович дарю как дед мороз у меня к вам только маленькая просьбочка Достав из кармашка папки фотографии Инны, какие только смог найти или выпросить, разложил их на столе в рядок. «Пожалуйста, посмотрите эту девушку. Попробуйте, послушайте, оцените. Она весьма артистична и грезит съемками, но решать вам. Инна в любом случае будет рада, что хоть прикоснулась к миру кино». «Инна?» — переспросил Гайдай — любуюсь заливисто хохочущей хорошисткой на снимке с картошки. Ее зовут Инна? Инна Дворская. А вас как величать, Дед Мороз? Миша. Миша Гарин. В Минкульте задули новые веяния, Миша. Режиссер отложил фото, задумчиво барабаня себя по губам длинными нервными пальцами. Эти самые деятели, что раньше опускали передо мной шлагбаум, теперь хором уговаривают снять продолжение кавказской пленницы. — Леонид Иович, — сказал я с чувством, — все кинозрители Союза будут вам рукоплескать. — Стоя! — Гайдай фыркнул и резко рассмеялся, поправляя сползавшие очки. — Представьте, Миша, такую картину! Жарко заговорил он, помогая себе руками. «Вся гоп-компания, трус, балбес, бывалый, Джабраил и Саахов попадают в исправительно-трудовую колонию. Товарищ Саахов готов на все ради УДО, руководит лагерной самодеятельностью, выбивается в директора клуба и даже играет женские роли и на свободу с чистой совестью» освобождается досрочно. Возвращается в родные места и обнаруживает, что его пост в райкомхозе заняла Нина. Начинается противостояние. А в это время кунаки с Джабраилом совершают побег. Вся четверка прячется в горах, прикидываясь йети. Он захихикал, словно радуясь возвращенной полноте бытия. Ну, «Яша с Моррисом еще не дописали сценарий. Я им передам ваш подарочек». «А Инна... Инна...» Глаза гайда блестели, губы то и дело складывались в улыбку. «Нину, само собой, сыграет Наташа Варлей. А Инну можно попробовать на втором плане. В роли секретарши и подруги Нины. Получится стилёво. И где она эта ваша Инна?» Я повернулся, чтобы встать и сбегать за хорошисткой, когда увидал девчонок, таращивших глаза под аркой подворотни. Сама пришла. «Инна!» Девушка несмело приблизилась, переводя круглые глаза с меня на Гайдая и обратно. «Здрасте!» — прошептала она, глядя с ужасом и восторгом на живого киношника. «Так-так-так!» Затянул Леонид Иович, вставая и вытягиваясь во весь свой верзилистый рост. «Здравствуй, Инночка!» «Так, ну-ка, идешь отсюда сюда?» Тут повернулась, посмотрела, тут испугалась. Начали. Хорошистка замерла на долгую секунду, взглянула на меня и сделала шаг. Скованность покинула ее моментом. Девушка продефилировала отсюда-сюда с натренированным изяществом супермодели. Поворот прекрасной головки, недоуменный взгляд, узнавание, тень страха падает на тугие щечки. «Молодчинка!» — мурлыкнул Гайдай. «Так, Сергей, проба!» Главный оператор подбежал грузной трусцой, прижимая к груди камеру. «Женя, реквизит!» «Леонид Иович!» робко подал голос художник. «Моросит ведь!» «Пустое!» — отмахнулся режиссер. Мимоходом пожав мне руку, он рассеянно проговорил. «Спасибо, Миша, до вечера!» «Женя, долго еще там?» Оборачиваясь, я вклинился между близняшек, И, не думая, обнял обеих за плечи. Сестрички Шевелевы не воспротивились за кинодейством. Инна полностью отрешилась от земного, четко, как робот, исполняя приказы Гайдая. Поворот. В полоборота. Тут оторопела. Идешь досюда. Наклон головы. Проход. Стоп. Еще раз. И лишь изредка. Красивая. Сосредоточенное лицо хорошистки распускалось в блаженной улыбке, приоткрывая счастливый внутренний сумбур. Балконы и галереи незаметно заполнялись зрителями. Жильцы в плащиках или под цветастыми зонтиками жадно разглядывали импровизированную съемочную площадку. «Свет! Дайте свет!» — воскликнул режиссер. И случилось чудо. Пока осветитель с Русей бегали, выставляя зеркала из фольги и путаясь в кабелях, тучи над молдаванкой разошлись прорехой. Брызнуло солнце, заливая лучами один лишь этот двор, рассыпая мириады высверков и бликов. Свет, камера, мотор, Начали. воскресенье, 16 ноября 1975 года, утро, Одесса. Хаджибейская дорога. С утра я повез девчонок в тот самый дворик, оккупированный гайдаем. Инка вертелась на переднем сиденье, расплескивая радость и лезла целоваться облезняшки, как верные конфідентки. Хихикали на заднем. и, -и, -и, -и восторженно тянула хорошистка. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Мишечка! Мишулечка! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Смеялся я. «Когда делаешь человека счастливым, тебя самого наполняет позитивом, как воздушный шарик надувается гелием». «Леонид Иович утвердил меня на роль!» — парила в небесах Инна. «Понимаешь, Мишулюшечка!» «Мишенюшечка!» — подсказала Светлана. «Мишенюшененечка!» — ласково проворковала хорошистка. «Ах, как только меня не фотали! И в профиль, и анфас! Сидя и в полный рост, в пол оборота и с оборотом в три четверти, со взглядом из-под лобья и со вздернутым подбородком! О!» — Леонид Иович сказал что съемки начнутся через неделю на Мосфильме». Она мечтательно зажмурилась. «В павильоне номер тринадцать. Там, где первую кавказскую пленницу снимали. Представляешь? А школа?» упал сзади тяжелый вопрос. «Не знаю», — мотнула Инна головой. «Не хочу знать. Я уже звонила маме. Она поговорит с Полосаточем. Да хоть экстерном, хоть как. А если директор не отпустит...» «Сбегу!» «Приехали!» — объявил я. Хорошистка оставила гореть след поцелуя на моих губах и ускакала. Двойняшки вышли за нею, неуверенно затоптавшись возле машины. «А вы точно без нас справитесь?» — с затаенной надеждой спросила Светлана, наклоняясь к окну. «Да уж как-нибудь!» — ухмыльнулся я. «Просто здесь так интересно!» Жалобно завздыхала Маша в своё оправдание. «Так интересно! Бегите уж!» — проворчал я по-стариковски. Девчонки быстренько скрылись в подворотне, откуда выглядывал футуристический задок старта. А я тронулся потихоньку. «Сегодня нам грузить токарно-винторезный». Фрезерный вчера вечером опустили краном в кузов газика. Тот аж просел. Непонятное беспокойство достигло сознания Я вдруг понял, что тревожило меня все хлопотливое утро. Виски пригревало, как на летнем солнце. Глаза будто сами вильнули к зеркальцу. За мной катил блекло-голубой жигуль. номерарий на горизонте!» — затасковал я. «Ну все». Нога будто сама выжила акселератор, подгоняя ижа. Дистанция стала расти, но недолго жигули тоже дали газу следуя за мной как лошадь в поводуу отрываться от погони не лучший выход метались мысли потревоженными пчелами «Ну, скроешься ты а толку и будешь потом высматривать не мелькнет ли где зловещее бледно голубое пятно нафиг нафиг проехав всю пересыпь я свернул к хаджибейской дороге ныряя под глухой мост тут то меня и окатило Вот какой туннель привиделся в вещьем сне. Ну, конечно. Судьба? Вырулив из-под моста, я очутился в причудливом мире промзоны. Сплошной стимпанк, ишь, катил обочь железнодорожных насыпей под гулкими мостами и решетчатыми арками, через которые переползали шипящие трубы с ржавыми потеками на черных шкурах. А вон и зачуханные мехмастерские, салатовая «Волга» Рамуальдыча. Я даже вспотел, борясь с собою. Отчаянно хотелось рвануть до своих, почувствовать хоть видимость защиты и привести на хвосте киллеров. Задавить страх не получалось. Меня всего колотило, но я таки вывернул руль. Ругая себя последними словами, покатил, любуясь индустриальными пейзажами. Глянешь в одно окно, полуразрушенные спуски, сослободки и выморочные дома, бросишь взгляд в другое, огромные цеха коптят небо, перекрещенное проводами лап. Поднимешь глаза к зеркальцу заднего вида, жигуль не отстает, но и не догоняет, ныряя перед ком в ямке или подсигивая на колдобинах. Как бы я ни закрывался, чтобы не внушал себя, Страх все равно просачивался из водя тоской. За мной охотились убийцы, а обратиться не к кому. Двое на одного, и сверхскорость гадства такое отказала. Как назло все. Врешь, натужно цедил я, не возьмешь. Миновав разворотное кольцо лебединое озеро, пикап понесся вдоль путей. По дальности представлялся настоящий сюр. Трамвай с двадцатым номером неторопливо скользил среди из желтобурового камыша напрямую через плавни. У Ижика так не получится. Дорога выродилась в ямистый шлях, позабытый по заброшенной у подножия Шкодовой горы. Неожиданно лобные доли стало горячить. Жигуль ринулся на обгон. Ревян отруженным мотором, Копейка поравнялась с Ижиком. Поползло вниз бликовавшее боковое стекло. За ним скалился чернявый молотчик с магнумом на взводе. Полное впечатление, что кишки смерзлись в ледяной ком. «Попробовать, как в боевиках?» — шарахнулась мысль. Не умея сдержать ужас в себе, я надрывно закричал, резко выворачивая руль, бросая машину влево. «Ижь!» С гулом и дребезгом ударил «Жигули» в борт. Бледно-голубой копейки таран не повредил, лишь дверцу помял слегка. А вот пикап сотрясся и завилял, врезаясь в кусты. Мотор заглох. «Да чтоб вас всех!» — шипели вздрагивающие губы, пока трясущиеся руки отстегивали ремень. «Матерян у Мирариев!» Я резво покинул машину и дунул по склону вверх зигзагом между деревьями и глыбами вывораченного камня. Грохнул выстрел, но стрелять снизу вверх не слишком удобно. Пуля с зудом выбила фонтанчик дерна. Я оглянулся. Машина преследователей замерла посреди дороги с распахнутыми дверцами, а сами нумерарии живы карабкались по склону. «Стой!» — хлестнул резкий голос. «Ага, сейчас!» Гулкий хлопок и еще одна пуля 45-го калибра пронизала заросли. К нараставшей усталости примешалось отчаяние. «Ну где? Где она, моя сверхскорость? Куда подевалась сволочная опция?» Споткнувшись, я выбрался на широкий уступ. Бывший дворик пещерного дома, вырубленного в известковой скале. Сырое жилище местных босиков завалили в тридцатые, и руины успели порастить орновникам. Я сунулся к зиявшему входу засыпан Отшагнул и еле удержался. Прямо у моих ног обрывалась пустота. Пролом в крыше подземного жилища, выдолбленного этажом ниже. Камешки сыпались в пугающую полутьму, цокая по обломкам и плюхая в лужи. «Стой!» Цепляясь за пучки травы, чернявый вылез на край и поднялся с четверенек. Следом, задыхаясь, переваливался смуглый целитель с розовым шрамом на щеке. «Нонспарате!» — простонал он. «Нонспарате!» Стрелок неприятно улыбнулся в ответ. Заметно прихрамывая, Он приблизился ко мне, и я напрягся, готовясь прянуть в сторону и броситься на номерария слева. Мои мышцы окостенели, сердце тяжко бухало. Я до боли сжимал зубы, следя, как толчками задирается дула револьвера. Чемнолицый взял с места, вытягивая руки. С гортанным криком он бросился на стрелка. Тот мягко развернулся, нажимая на спуск. Зловредный окатыш металла выбил на куртке целителя белую известковую пыль, сверкнула темная струйка крови, но чернявого это не спасло. Падая, темнолицый напарник пихнул его в тощую грудь. Магнум закувыркался в воздухе, весело поблескивая никелем. Целитель рухнул ничком на краю провала, а стрелок замедленно, как во сне, Ломанно, взмахивая руками и тараща глаза в диком ужасе, упал спиной. Короткий вскрик и тишина. Я чуть сам не грохнулся от изнеможения. Шатаясь, шаркая по каменному крошеву, подобрался к своему нежданному спасителю и опустился на колени. — А что толку? — потекли горькие мысли. — Разрядились в конец моей батарейки. Все. «Никаких тебе чудес христовых!» Со второй попытки, перевернув целителя на спину, я раздёрнул молнию на его куртке. Пуля пробила грудь насквозь. Затампонировав рану, я наложил руки. «Бесполезно!» Энергия едва теплилась. И вдруг меня продрало всего от кончиков пальцев до темечка. Словно кипяток пролился по венам и жилам, Раскаляя позвоночник и паря в мозга. Виски пыхнули накалом. Обратный огонь, не веря, Накрыл руками кровоточащую вдавлену, Привычный жар начал свое истечение. «Живем!» — повеселил я. Слабое, клекочущее дыхание Больше не надувало кровавых пузырей. Рана затянулась тонкой розовой пленочкой, а обратный огонь угас. Со стоном я выпрямил спину, и мой пациент, будто вторя мне, замычал, открывая глаза. «Больно?» — бросил я, отдыхая. «Нет!» — выдавил раненый. «Спасибо, Миха!» «Не за что!» — кривая усмешечка набежала на мои губы. «Кстати, я лишил тебя силы. О том, что и сам ее лишился, говорить не стал. Незачем постороннему знать о моих слабостях. потери и потерь. «Как?» — остановился взгляд Темнолицева. «Да вот так!» Мокрым платком я старательно оттирал с пальцев запекшуюся кровь. «Обратный огонь!» «Не из головы через руки, а по рукам в голову!» «Говорят, на Филиппинах был такой случай, один хиллер...» она шире, кажется. У другого всю его энергию забрал. — Да, — заговорил раненый упадающим голосом. — Я специально ездил к нему в Багио. Умолял и меня лишить этой чертовой силы. Увы. Хиллер мне не смог помочь. — Не понял, — озадачился я. — Миха, — проникновенно сказал номерарий выдавливая бледную улыбку. Один Господь ведает, как же я благодарен тебе за избавление. Чего я только не делал, как только не пытался освободиться от проклятого дара. Бывало, даже мысли о суициде приходили. Я долгими месяцами замаливал помышления о грехе. О, Боже, Боже мой! Он возвел очи горе. Пусть я сегодня не выживу, так хоть помру нормальным человеком. не помрешь. Буркнул я, девясь человеческой натуре. Заглянув в провал, увидел изломанное тело и носком ботинка сбросил в револьвер. Прах к праху. Как его звали? Аглау с готовностью ответил темнолицый. А я Томаш Платок. Да, за мною грех, но убийство, совершенное мною, во благо. Я верю, что он справедлив и простит меня. — Завидую тем, кто верует, — хмыкнул я невесело. — Всегда найдете опору вовне. А вот мне, атеисту, приходится топать на своих двоих, оскальзываться, падать и подниматься. — Скажи-ка мне, Томаш, ничего, что я тыкаю? — Я даже к Создателю не обращаюсь на «вы». Губы Платока шевельнулись, улыбчиво изгибаясь. — Это правда, что меня заказал Вайтила? правда — серьезно ответил номерарий. — Совершенно случайно я подслушал разговор кардинала с отцом. Томаш посвятил меня во все подробности, и я задумался. Ликвидация Бжезинского вовсе не отменила операцию Полония, лишь осложнила жизнь ЦРУ и БНД. Деньги вложены, ситуация раскачивается, и Герик читает по утрам Монт. «Ну да ладно». Наши в курсе, и время еще есть. И надежда теплится. Вдруг до да, довосточный общий рынок стабилизирует положение в Польше, смягчая раскатывающийся кризис. Правда, откровенничать с платыком глупо. Пшек он и вопус де, и пшек. Но вера — страшная сила. А теперь послушай меня, — начал я с напором. Не то плохо, что польского кардинала подсаживают на трон, а то, что Вайтыла, выбившись в папы, станет наместником сатаны на земле. Я не преувеличиваю, ибо знаю. Павел VI, старый нездоров, летом 78-го года похитит и убьют его лучшего друга Альдо Морро. Возможно, именно этой Отнюдь не случайные потери не выдержат сердце понтифика. Не уверен, но факт есть факт. В августе папа скончается от разрыва сердца, и начнутся игры ватиканских сборных. Выберут человека, который выше и вне группировок. Венецианского кардинала Альбина Лучани. Его святейшество примет имя Иоанна Павла I. Люди к нему потянутся прозывая улыбающимся папой. А через месяц он умрет при странных обстоятельствах. Вроде бы тоже обширный инфаркт, однако мансиньора Лучане отличала Отличает крепкое здоровье и неутомимость. К тому же вскрытия не будет. Врач даже не осмотрит тело, а все улики исчезнут. «Отравят?» — выдохнул Томуш, болезненно морщась. «Похоже на то!» — кивнул я. Нафиг что докажешь. Все ниточки профессионально оборвут. Мертвого понтифика спешно забальзамируют, чтобы уничтожить следы токсинов. И с концами. Вопрос. Кому выгодно? Думаю... Да что тут думать? Уверен. Ответ кроется в задумках улыбающегося папы. И он Павел хотел... Захочет сместить тех кардиналов, что по самую танзуру выпочканы в мирских гадостях, прежде всего Жана Виеё, могущественного стат секретаря Ватикана, до да пола Марцинкуса, главу института религиозных дел. Ну и еще парочку до да кучи. Угопалетти и Уго Казаролли. Самое интересное, что все они Члены масонской ложи «Пропаганда-2» — той самой, что закажет похищение и убийство Альдо Морро. О том, что ложа П-2 связана с ЦРУ, а Пол Марцинкус финансировал солидарность, я умолчал. Слишком много правды — тоже перебор, особенно для верующего поляка. Доплаток и без того выглядел потрясённым. но ведь...» — застонал он. «Но ведь масонов карают отлучением от церкви!» «А кто узнает?» — кривая усмешка повела мой рот. «Из-за всей этой компании один лучаний окажется истинным христианином, будет звать Ватикан к смирению и евангельской скромности. Наивный папа возжелает очистить курью от проходимцев и жестоко поплатится за это». Я помолчал, словно переживая, еще не случившиеся злодеяния. После его убийства именно Жан Вио станет кардиналом Камерленга. Он-то и порадеет за Вайтылу. Архиепископ Генуи Джузеппо Сири наберет большинство на конклаве, но откажется от тиары по весьма туманным личным соображениям. И пропишется в Апольстольском дворце «Польский папа». Вот такой детективчик, Томаш. Так не должно быть, — выдохнул поляк. Говори, что нужно сделать. Да откуда ж я знаю, — хмыкнул я устало. Отводить удар от Альда Морро рановато. Три года впереди. И кардинал Лучани жив-здоров. А ложе? А масоны в Курии? Это же... это же... Христос торговцев выгонял из храма, а тут... Ох! Что ох-то ох, задумался я. Вот что. Ложи П-2 вертит досточтимый мастер лечо Джелли, бывший фашист. На его вилле Ванде, близ Орецо, хранятся 30 записных книжек-досье и список масонов ложи. «Я добуду их», — перебил меня Нумерарий. «И обязательно встречусь с отцом Альбино, как христианин с христианином». «Только одна убедительная просьба, Томаш». Я помог ему сесть, встать на колени и подняться. Платыка шатнула. «Не падать!» Пошли к машине. Поддерживая экс за локоть, я осторожно спустился, хватаясь за деревца. «Одна просьба». — Обо мне ни слова! — Платок издал натужный смешок. — Миха! — затянул он с чувством. — Ты не только уберег мое грешное тело, ты спас мою душу, избавив от дьявольского дара. Клянусь, я не выдам твою тайну никому и никогда. — Аминь! — ляпнул я. майнай Май-най! — жилистая рука Вайткуса в рукавице верхонки напряженной дернулась май Я ткнул кнопку, экран кран дернулся, приспуская станок. Зеленая стальная туша тяжко провисла, натягивая стропы. «Изя! Доски подвинь!» во Кранбалка вздрогнула, распуская гул по пустынному холодному цеху. Со всех щелей дуло, из нобки и сквозняки разносили запахи смазки, дыма и горячего металла, пропитавшие высокие бетонные своды. Щелкая кнопкой, я мелкими рывочками опустил груз в кузов газона. Грузовик скрипнул железными членами, словно закряхтел в натуге. — Хоррэ! Андрей, Женя! Жуков с Зенковым живо отцепили стропы, и гремящая кран балка проплыла над нашими головами. «Ну — О вот, уже что-то! Рамуальдыч отвел волосы рукой, оставляя на лбу черную полосу. «Тельфер где?» «В Ижеке», — доложил я. «Трансформатор, электроды, кабель». «Волжанке», — солидно отрапортовал Диновицер. «Все, крепим и поехали». «Миша, ты про девушек не забыл?» «Забудешь о них, пожалуй», — улыбнулся я. «По машинам». Торник... 18 ноября 1975 года, день, Первомайск, улица Дзержинского. Один модем я оставил в центре, а другой приволок домой. Еще и рацию милицейскую до кучи, незаменимый Вайткус выклинчил у органов. У нас пока так, или модем, или телефон. До ADSL еще дожить надо. Я возложил аппаратуру на стол и мрачно поинтересовался. Ну и что мне с тобой делать? Собрать версию Зухеля — это ладно. Теперь модем нужно тестировать. А как? Главное, с кем? Организовать Ромуальдычу мастер-класс. Время, время. И что делать? В дверь позвонили, но как-то скомканно, будто на пробу. А вдруг и вправду откроют? Раздумывая о сложностях бытия и тщете всего сущего, я щелкнул задвижкой. На пороге стоял папа в роскошной синей Аляске. С чемоданом и сумкой на колесиках он сверкал и переливался голливудской улыбкой. «Как ты вовремя!» — вырвалось у меня. Отец малость ошалел а я буквально закружил его увлекая за порог помогая затаскивать ручную кладь мама на работе настя где-то бегает тараторил я а у меня тесты не пройдены оба модема собрал а настраивать кому определить уровень помех надо надо скорость передачи узнать надо надо а некому представляешь м, -м, -м, -м. тебе револий михайлович звонил «Про электронную почту рассказывал?» «Звонил», – растерянно отвечал папа, – «рассказывал». Филипп кудахчет от восторга. «Ну вот», – воспрял я с новой силой, – «алгоритм почтового сервера в черне готов. Магистральные фоксимильные каналы Михалыч берет на себя. Ну, когда будем тестировать между Москвой и Зеленоградом». «Ну ты понял. А сейчас нужно здесь тестить, на районе». — Пошли! — Куда? — оторопел родитель. — Как куда? — Тестить. Ты будешь в центре, а я дома. — Пошли, я тебе все по дороге расскажу. Лишь когда мы выдвинулись к началу улицы Карла Липкнихта, я остановился. Припоздавшая неловкость запрудила бурный поток объяснений. — Пап, прости, пожалуйста! — из меня выдавилось смущенное кряхтение. — Встретил, называется! — «Налетел, уволок. Просто я не знал, что делать, кого привлечь. А тут ты!» «Да...» — рассмеялся отец. «Устоять перед таким напором было непросто. Алис капут!» «Вернемся, может?» — неуверенно предложил я. «Ну вот еще!» — энергично воспротивился папа. «Пошли, пошли! Так что ты там говорил про ай «Кстати, почему ай -Ти? Облегчение смыло с души тяжкий осадок стыда, и я заговорил веселее. А это от слова «attention» — «внимание». Каждая команда на модем начинается с этих букв. «Внимание, модем?» «Ну да, alles good». «Сына, ты идешь на обгон?» «Ой, да», — меня сморщило. «Кто из нас кандидат наук, я или ты?» «За докторскую взялся», — похвастался Гарин-старший. «Вот именно. Ты надолго в наш глушь «Да я отгулы взял. Побуду с вами до субботы. Соскучился же!» «Алескапут!» — рассмеялся я. «Папа, тогда с тебя разветвитель. Это что за звер?» Я продолжил ликбез, и отец серьезно покачал головой. «Сына, как ты все успеваешь?» «Не успеваю, пап!» — зажалобился я али гуд пророкотал родитель все будет как у твоих любимых стругацких помнишь понедельник начинается в субботу а а август на этот раз начнется в июле пап бросил я в микрофон напряженно всматриваясь в экран что там в окошке в каком эфир донес папин голос пополам с помехами реейф не статус а ок «Нормально!» — затянул я шарик глазами по монитору. «Разрыва соединения не было, линию железяка держит. Соотношение сигнал-шум. Нормально!» Я вдохнул, выдохнул, лишь бы сбить нервную дрожь. «Последняя скорость. 9600. Нормально!» «Протокол ВИ-32 рулит?» «Блин! ВИ-32БИС не переключился!» «Ладно. Первый блин колобком. Можно подумать», — мелькает в мозгу импульс иронии. «Нормально все. Дуплексный режим. 9600 на отдачу и 4800 на прием. Это вам не хухры-мухры, а нос будто сам морщится. Рано радуешься. Тебе еще ВИ-34 писать». Ви-34 бис. Надо в дуплексе скорость подтянуть до 33-600. Надо, Миша, надо. Дебилоид недотумканный. Шиплю на себя, постукиваю кулаком по лбу. Да поздно. Вот кто мне мешал собрать моды в режиме прямого соединения без дозвона? Ставь себе два модема рядом и гоняй протоколы хоть лёжа. А всё дубинушка, раньше надо было. Крутятся мысли, гоняя злорадство. «Да нет, почему?» «Хороший режим в хозяйстве пригодится. Между модемными пулами». «Ай, ладно. Я не волшебник. Я только учусь». «Пап, сопряжение как?» «Плюс-минус полтора крокодила». Айтишной шуточкой ответил родитель. «Видать, нахватался у сарасят. Те еще и не такому научат. алис гуд». «Держит коннект, как звер!» «Ладно, пап последний тест. Набери на клаве, с лихой небрежностью перебил отец, на рояле, ага, команда ATZ!» «Эй!» — глухим отголоском пошло из трубки. «Ти-зет!» z — модем бодро ответил «Ок!» «Нормально!» «Сворачивайся, пап!» домой пора лес гуд первый тайм мы уже отыграли и погасли модема огни ага вот мне только и осталось по этим песенникам стать расслабленно подумал я у попаданцев это в тренде сижу жду отца и никак не остыну Мозги кипят, мысли булькают, как те пузырьки. Тест пройден. Это окрыляет и приземляет одновременно. Работы море разливанное. Угу, угу. Набрать чернил и плакать. Писать стихи. Транспортные протоколы по передаче данных. На взрыт. Угу. UDP. И TCP, я помню. А SCTP? Угу. Хорошо еще, что не надо все за раз. TCP, IP надо сначала с математиками обсудить. А на очереди DNA, HTTP, FTP, WAP. Нет, b e u i -P. OP3, SNA, DLC, не стани. Да, их тоже придется писать. Все не потянешь, поэтому выберем основное. HTTP, FTP, SMTP и можно POP3. Звонок в дверь развалил мои мысленные небоскребы, обрушил сея сверкающей пыльцой. «Папа?» «Нет, мама». Воровато оглянувшись, я убедился, что отцовского багажа не видно и двинул встречать родительницу с невинной улыбкой на лице. Мама пыхтела, стягивая сапог. «При-вет!» — выдохнула она. «Уф! Правый готов!» «Давай помогу!» Я присел на корточки А мамуля уперлась спиной в стену. «Осторожней, ногу выдернешь!» «Да как можно?» — кряхтел я. «Такую стройную, такую от ушей!» «Оп! Левый готов!» «Ой-о!» — потянулась заочница, спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина. «Где вы, мои разношенные тапочки? Где вы, пушистенькие тапулечки?» «Ох, как хорошо дома!» «И не говори!» — подхватил я, принимая мамин шарф и шапочку. «Кстати, скоро папа придет!» Мама увлеченно цепляла тапки пальцами ног и сообразила не сразу. «Как придет?» «Пешком!» Дверь открылась буднично, по-домашнему. Отец переступил порог, словно вернувшись с работы. и Радостно взвизгнула мама и ринулась тискать своего котика, свое солнышко лучистое, свою рыбку золотую.